Глава 19. Одной из причин высокого покупательского спроса на путеводитель Автостопом по галактике, наряду с его относительно невысокой ценой и обложкой, на которой издали видна приветливая надпись "Не паникуй", является наличие в его составе обширного и порой достоверного справочника. Например, статистические сведения о геосоциальной природе Вселенной удалось ловко уместить на страницах с 938 324 по 938 326. Они изложены общедоступным языком благодаря находчивости редакторов, которые, не располагая достаточным временем, позаимствовали информацию с коробки детского питания, наспех украсив ее несколькими примечаниями, дабы не нарушить неоправданно строгую галактическую конвенцию по авторскому праву. Любопытно, что впоследствии нашелся еще более хитрый редактор, который послал книгу назад во времени через темпоральную протечку, а потом предъявил компании по производству детского питания иск о плагиате на основании все той же конвенции и выиграл процесс. Вот образчик этого текста. Вселенная, кое-какая информация, облегчающая существование в ней. Первое. Площадь. Бесконечная. Путеводитель предлагает следующее определение слова «бесконечный». Бесконечный. Крупнее самого крупного на свете и еще чуть-чуть крупнее. Гораздо крупнее, чем все крупные черты лица и крупные неприятности. Крупнее, чем все то, чему нет ни конца, ни краю. Бесконечность столь велика, что на ее фоне все большое кажется просто игрушечным. Гигантское, умноженное на колоссальное, умноженное, в свою очередь, на невообразимо бескрайнее. Вот что тут подразумевается. Второе. Импорт. Отсутствует. Импорт чего-либо на территории в бесконечной области невозможен, поскольку нет границ, за которых можно что-либо импортировать. Третье. Экспорт. Отсутствует. Смотри, импорт. Четвертое. Население. Отсутствует. Известно, что существует бесконечное множество планет. Это объясняется той простой причиной, что пространство, в котором они могут существовать, также бесконечно. Однако не всякая из этих планет обитаема. Отсюда следует, что число обитаемых планет конечное. Частное отделение любого конечного числа на бесконечное стремится к нулю и не дает остатка, следовательно, можно заключить, что средняя численность населения планет Вселенной равна нулю. Отсюда следует, что численность населения во всей Вселенной также равна нулю, и потому все люди, которые порой попадаются на вашем пути, являются продуктом вашего воспаленного воображения. Пятое. Денежные единицы. Отсутствуют. Вообще-то, во Вселенной имеются три конвертируемые валюты, но все они не в счет. Альтаирский доллар недавно обесценился. Флонийский пункт стервингов можно обменять лишь на другие флонийские пункты стервингов, а у триганских пу вообще особые, ни на что не похожие проблемы. Обменный курс довольно прост. Один пу эквивалентен 8 нингейкам, однако нингейка представляет собой треугольную резиновую монету, каждая из сторон которой имеет длину 6800 миль. И еще никому не удалось скопить нужное количество нингей, чтобы обзавестись хотя бы одним пу. А нингейки валюты не считаются, так как Галактик Банк отказывается принимать подобную мелочь. На основе этого факта легко доказать, что Галактик Банк также является продуктом воспаленного воображения. Шестое. Искусство. Отсутствует. Функция искусства – быть зеркалом природы, а где взять столь огромное, смотри пункт 1 – зеркало. Седьмое. Секс. Отсутствует. Но на деле чего-чего, а -чего, этого предостаточно. Главная причина — тотальное отсутствие денег, торговли, банков, искусства и вообще чего бы то ни было, что в случае своего существования могло бы отвлечь обитателей Вселенной, несуществующих, смотри население, от занятий сексом. Однако тут не имеет смысла вдаваться в долгий анализ этого вопроса, ибо тема чрезвычайно неоднозначная. Более подробные сведения смотри в следующих главах «Путеводителя», Седьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, четырнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, девятнадцатая, двадцать первая по восемьдесят четвертую включительно. Ну и вообще, чуть ли не на каждой странице.